Сначала хозяин отвёл их в соседний универсальный магазин. В книжном выдали новые зонты вместо потерянных. Одежда на них была одного экономного бренда, так что они дополняли друг друга. Они полностью преобразились из тех жалких промокших мышей, которые зашли в книжный, и так хорошо смешались с толпой, что агенты учреждения могли пройти мимо, не узнав их. В соответствии с приказами Додзи, Эйку сняла с его карточки максимально доступную сумму через банкомат в магазине. Деньги вылезли без конверта, так что она схватила их и запихнула в сумку. Она в жизни с такой стопкой купюр не сталкивалась и потому слегка тревожилась. «Думаю, пока этого хватит», — сказала Эйку, поворачиваясь к Томми. Он кивнул. «У меня тоже наличность есть. Должно хватить с запасом». Затем хозяин книжного отвёл их в прокат машин. Это было местное отделение, так что, к счастью, машину им выдали быстро. Эко взяла легковой автомобиль, договорившись сдать его в филиале в Осаке. Она не стала брать запас времени, это подтолкнет их добраться до Осаки за день. Закончив с оформлением и повернувшись к Томе, Эко обнаружила, что хозяина книжного с ними нет. «Куда он ушёл?» «Сказал, что сейчас вернётся». Тома сидел незаметно на диване в зоне ожидания проката, и Эко присоединилась к нему. Они по очереди сходили в туалет, а когда закончили, их машину уже подготовили. «Касахара-сан, ваша машина готова. Пожалуйста, пройдите на парковку». Её тревожило, что хозяин книжного до сих пор не вернулся, но они не могли терять время. Вдвоём они неохотно двинулись на стоянку. Ветер стих, но дождь был всё таким же сильным. Они уже сели в машину, и Эйку слушала объяснения о системе навигации машины, когда... «Ой, слава богу, успел!» К ним бежал хозяин книжного с пакетами в каждой руке, так что даже для зонта места не осталось. Открыв заднюю дверцу, он бросил пакеты на сиденье, а затем передал один из них сидевшему впереди Томми. «Я купил для вас чай и нормальной еды. В пакетах сзади вещи, которые я на ходу собрал. Надеюсь, они пригодятся». «А, спасибо большое», — ответил Том, принимая пакет. Они были не в том положении, чтобы отказываться от щедрости хозяина. «Берегите себя!» С этими словами хозяин книжного захлопнул заднюю дверцу, обрывая попытку Яку отблагодарить его. Механик, рассказывавший о системе навигации, закрыл дверь, и Яку с помощью голосового ввода указала в качестве пункта назначения вокзал в Осаке. Система навигации сразу ответила, и Яку, следуя её указаниям, включила сигнал поворота. Механик помахал им на прощание. Хозяин книжного, у которого освободились руки, наконец-то раскрыл зонт. Яку видела в зеркало заднего вида, как он машет им, Но водитель из неё был не настолько хороший, чтобы вести и махать одновременно. Не говоря уже о том, что она впервые ехала по Токио. Вместо неё Тома опустил окно и помахал в ответ. Пока ику вела, Тома потянулся на заднее сиденье и перетащил пакеты себе на колени. Он положил полотенце и одеяло. «О, вот это пригодится! Что там?» Сидя за рулём в такой ливень, Якуни на миг не могла отвести взгляд от дороги. Она включила дворники на максимально быстрый режим, но задние фары, ехавшие впереди машины, всё равно казались размытыми из-за дождя. Она не знала, когда придётся тормозить, так что ей оставалось лишь сохранять небольшую дистанцию перед собой и посматривать на следующую машину. Стояла вторая половина дня, и из-за низко низковисевших туч было темно, словно вечером. «Атлас дорог всей страны и подробная карта города и пригорода Осаки. О, как полезно!» «Именно об этом продавец книг и подумал бы», произнесла Эку с наигранным энтузиазмом. Иначе она не смогла бы перестать думать о том, что оставила Додзе. «Хотите связаться с библиотечной базой? моим позвоним, когда первую остановку сделаем. Я не могу использовать свой мобильник, пока он не высохнет. И к тому же, думаю, больница свяжется с библиотечной базой. Давайте постараемся и отъедем как можно дальше от Токио до заката». В ожидании сигнала светофора, чтобы повернуть... Она неосознанно терпила воротник рубашки. Её пальцы чувствовали тяжесть рангового значка офицера библиотеки. «Пожалуйста, пусть он поправится!» Томми хватило так-то не говорить. «Всё будет хорошо!» «С момента зачисления я уважала вас как старшего офицера!» Равнодушно сказала Шибасаки мужчине перед ней. Сокрытие собственных эмоций было одним из её особых умений. Она настолько привыкла к этому... что такое поведение можно было без преувеличения назвать её укоренившейся привычкой. Кроме Шибасаки и мужчины в комнате никого не было. Её не тревожило, что кто-то может внезапно войти, поскольку сидели они в кабинете директора библиотеки, принадлежавшим исполняющему обязанности директора Хатана. Сейчас Хатана уперся локтями в стол, опустив голову. «Это ведь вы были?» Она не уточняла. Хатана медленно поднял голову. Его застывшее выражение сказало всё за него. Это он выдал план по поиску убежища для Тома Комитету по развитию СМИ. Мне жаль, что я не оправдал ваше уважение. Можно спросить, зачем вы это сделали? Хатана, которого знала Шибасаки, был честным человеком, уважающим идеалы лагеря принципиалистов и пользовавшимся популярностью как у начальства, так и у подчинённых. Это он не дал Тоби уступить требованиям управления образования. Это он отчитал Тобу за ужасное распоряжение передать Камаке специальному учреждению развития. Хатана слабо улыбнулся. «Я терзался до самого последнего момента. Но знаете, у меня тоже есть старший офицер, на которого я равняюсь». Это был единственный доступный мне вариант. «Вы говорите о бывшем директоре это? Прямо спросила Шибосаки. Хатана никак не отреагировал. «Честно говоря, появление директора это стало для меня тяжёлым временем. Мы были ровесниками». Но он превзошёл меня и рангом, и должностью. А я ведь не считал, что поднимаюсь по карьерной лестнице медленно. Я размышлял, в чём разница между нами. Но увидев непоколебимую преданность директора Эта нейтралитету, я понял, чего мне не хватало. «Вам мне этого не хватало». Шибасаки была слишком молода, чтобы сказать ему это. Ей оставалось лишь пожелать, чтобы он сам всё понял. «Вы присоединились к проекту библиотеки завтрашнего дня по приглашению бывшего директора это Эта?» да. до их смены курса. В его тоне слышалось осуждение от Эдзуки Сатоши и нынешнего курса проекта библиотеки завтрашнего дня. Проект должен был оставаться нейтральным. Оставаться нейтральным, действовать за кулисами и за долгий период времени свести на нет права на цензуру Комитета по развитию и сферу его влияния. Бывший директор это был автором плана по передаче Тома Сансая комитету, пока писатель находился под защитой сил библиотеки. Вы считаете это нейтралитетом? На этом этапе мы должны были успокоить комитет по развитию ложным чувством безопасности, усиливая наши линии связи. Ради нетрилитета и наших долгосрочных целей это было неизбежно. А допустив промах, директор это собирался взять на себя всю ответственность, и то же самое сказал и своим подчиненным. А затем тот закосотоше избавился от него. Вам не кажется, что именно действия бывшего директора привели к смене курса проекта библиотеки завтрашнего дня? Она не испытывала симпатии к проекту до его смены курса, но всё равно должна была задать этот вопрос, чтобы посмотреть, что он скажет. Но Хатана ответил просто. «Тадзука Сатоши избавился от директора это человека, пожертвовавшего собой ради дела в проекта до смены курса. И потому вы остались частью проекта и стали предателем?» Шабасаки отчётливо произнесла это слово, и Хатана впервые вздрогнул. «Я хотел исполнить желание директора это В таком случае вам стоило покинуть проект библиотеки завтрашнего дня». И основать собственную организацию. Вы знали, что ни один человек не ушёл из проекта после смены курса? Этот Эдзуко Сатоши справился с почти невозможной задачей создания настолько преданной организации. То, что вы продолжали скрываться в этом прекрасном творении, сея семена предательства, это подло. То же самое касается директора ЭТО, если он это хотел сделать. Действительно ли таков человек, которым вы восхищались? Хатана повысил голос. Ради этих идеалов ради тэдзуки Сатоши, которым он восхищался, директор это запачкал руки и сделал то, что сделал в одиночку. этот Тедзука Сатоши его бросил. Но ему не хватило приличия хотя бы неловкости за предательство почувствовать. Он всё время на ТВ, словно новым пресс секретарем сил библиотеки стал. Шибасаки всё это слушала спокойно. Её лицо не выдавало и намёка на эмоции. «Это не оправдывает ваш поступок. Вы наплевали на все идеалы, которыми дорожили». и на желание бывшего директора это Шибасаки всё ещё не была близко знакома с Тедзукой Сатоши, она знала его только через его младшего брата. Но она всё равно могла с уверенностью сказать, что Тедзукой Сатоши не относился к людям, которые испытывают благодарность к тем, кто вместо них пачкает руки. Шибасаки не простила Тедзуке Сатоши методов, которые он использовал до их союза, или того, что он сделал ику заложницей с помощью следствия, или косвенно навязанные отставки на Минэ. Но если Тадзука Сатоши использовал закулисные методы, он хотя бы этого не скрывал. Обвини его кто-нибудь в коварстве, он бы даже не покраснел. Своими руками и со своей бесстыдной физиономией он построил организацию, без колебаний прибегавшую к закулисным методам. Тадзука Сатоши был коварен, но в своём коварстве он был благороден. Если ему было нужно, чтобы кто-то другой запачкал руки, он делал это сам. Даже теперь, когда они обеднили силы... Он не пытался сгладить тот факт, что использовала Ку или соседа своего брата Сунагаву. Она против воли испутывала лёгкое восхищение его способностью быть благородно коварным. 10 лет он шёл одним путём, несмотря на упреки брата, чьей симпатии он жаждал больше всего. Чтобы его идеалы принесли плоды, он продолжал использовать закулисные методы. Он никогда не стал бы оправдываться перед братом за своё поведение, а если он не стал бы перед братом оправдываться... Ты перед кем-то другим тем более. Шибасаки понимала, что в этом плане у Тедзуки Сатоши был свой странный кодекс чести. А что же Хатана? Что же это? Эти мужчины, которые охотились на других, свободно использовали грязные методы и называли это благородством? «Спасибо», — сказала Шибасаки, низко от души поклонившись. «За то, что в итоге стали старшим офицером, которого я не могу уважать. Уважаю я вас». Мне бы тяжелее было доложить о вас командующему базой. Благодарность Шибасаки была совершенно искренней, но Хатана выглядел так, словно получил удар прямо в сердце.